«Миф о том, что писателями рождаются» или «Зачем тебе учиться?» Пушкин не учился в Лит-институте. Он писал, как дышал, говорила мне мама, видя, как я собираю подборку своих рассказов на конкурс в Лит-институт. А Чехов и Булгаков были врачами, поддерживал ее папа, пока я оформляла титульный лист. В том, чтобы учиться писательскому мастерству, многим видится признак ненастоящего таланта. Считается, что талант найдет себе дорогу сам, и что настоящие творцы — самородки. Да и что можно изучать в такой приблизительной науке, как написание текста, если критерий читательской оценки один — понравилось или нет? Так вот, Чехов и Булгаков были врачами. И ничего, писали отлично, — закончил папа. «Да-да, и Ромен Гори дипломатом», — ответила я и нажала «отправить». Так начался мой путь, из тёмных времён в эпоху просвещения. Тогда мне и возразить-то нечего было, я лишь чувствовала, что Пушкин Пушкиным, а мне учиться нужно. Возможно, мой талант не настоящий, рассуждала я, но я всё же попробую. В Литинститут меня взяли. И начали мы даже не с Пушкина, а ещё древнее, с греков. Например, с одного грека, написавшего первый и самый лучший учебник по писательскому мастерству. И я заподозрила для кого Аристотель создавал свою поэтику, если писателями рождаются. За ним следовали софисты и риторы, за плату обучавшие всех желающих красноречию. Мы до сих пор пользуемся приемами, разработанными ими еще до нашей эры. А если по гамбургскому счету, то мы пользуемся ничтожным числом из этих приемов. Куда в большей степени владеют этим инструментарием политики и священники, то есть те, кто произносит речи. Писательства учились в древнегреческих школах, где родились риторика и поэтика. В средневековых монастырях, где развивалась герменевтика В творческих объединениях всех времен. И только после революции риторику исключили из образовательных программ, оставив искусство убеждать вождям. А значит, Пушкин... К Пушкину мы подобрались уже через семестр. Выяснилось, что царско-сельский лицей не совсем такой, каким он представлялся мне на уроках литературы. Что это элитное учебное заведение, в котором преподавали ведущие специалисты империи. Что-то вроде MBA. И зря мы, учась в школе, обращали внимание на слово «сельский». То, что Пушкин изучал писательское мастерство, только назывались эти дисциплины «изящная словесность», «риторика» и тому подобное, стало очевидно. Более того, Он читал по-французски, по-английски, по-древнегречески и по-итальянски, вёл переписку с авторами и регулярно получал профессиональную обратную связь на свои произведения. Он перечитал всю библиотеку Святогорского монастыря, а в переписке рассуждает о композиции, теории стилей и путях литературы. Так учился ли он писательскому мастерству? Если бы Пушкин писал, как дышал, то в музеях не хранились бы сейчас его черновики на которых по 15 слоев правок. Эти черновики опубликованы и в полном собрании сочинений писателя. Загляните в последние тома, где опубликованы письма, записки и черновики, и вы увидите, как много Александр Сергеевич исправлял из того, что надиктовывала ему муза. С тех пор, посещая писательские музеи, я ищу стенды с черновиками и письмами. Я переписываю каждую страницу по 15 раз, спокойно сообщает Бальзак в любовном письме Ганской. Я работаю как дьявол и встаю в полчетвёртого утра, пишет Флобер своей сестре. А знаменитый разбор Достоевским окончания петербургских шарманщиков Григоровича? Не так надо писать, сказал Григоровичу Достоевский и исправил фразу. Пятак упал к ногам шарманщика на один пятак упал, звеня и прыгая на мостовую. За ним другой, потом третий. Что это, как не урок писательского мастерства, который мы изучаем до сих пор? Более близкий пример — литературное объединение начала XX века. Акмеисты, собиравшиеся вместе, чтобы оттачивать мастерство критики и учиться друг у друга. И их знаменитый принцип — говорите придаточными предложениями. За год в такой группе писатель развивался более, чем за пять лет в арке в собственном соку. Так нужно ли изучать писательское мастерство? никто не считает например что музыке, самому не конкретному из искусств не стоит учиться даже обладая совершенным и цветным слухом вы все равно решите освоить нотную грамоту услышать шедевры созданные до вас развить вкус и овладеть приемами игры на разных инструментах никто не считает что человек желающий рисовать не должен осваивать технику и приемы великих мастеров что одну и ту же лошадь которая его вдохновит Он нарисует одинаково на первом, третьем и пятом годах обучения. Даже танцоры тренируются, тянут мышцы, доводят до мастерства свои па и коленца, и овладев в совершенстве своим инструментарием, телом, могут импровизировать. Люди думают, что с языком дело обстоит иначе, только потому, что они пользуются им каждый день. Им кажется, что этот инструмент работает в их руках только одним способом. На самом же деле Он может работать по-разному в любых руках, и можно научиться применять разные его функции в разных ситуациях. И, конечно, любое искусство — это техника. Техне, как говорили древние греки, не делавшие разделения между умением строить дома и писать трагедии. Техникой овладевают, ее законы познают и ставят служить своему творчеству. Это то, чему можно научить как художник создает десятки эскизов, чтобы поставить руку и передать свет и тени выстроить перспективу, как музыкант учит пальцы слушаться и ударять одновременно по нужным ему клавишам, как оба они изучают работы мастеров разных эпох и, наконец, понимают, почему некоторые из них называются шедеврами. Так и писатель учится писать портрет с намеком на характер и диалог на разные голоса, оттачивает мастерство бойкой фразы и добивается того, чтобы его герои оживали. Способности даются нам не в расцвете, а в зачатке. Развивать их — выбор. И как именно развивать — тоже. Но писательство само по себе — путь, а значит, учеба. Но что делать с теми голосами, которые повторяют, что если учишься, ты не писатель? Что писателями рождаются? И что у хорошего автора все должно получаться с детского сада? Я обычно вспоминаю Рея Брэдбери и цитирую его про себя. Это не их дело, знать, что вы должны были учиться писать. Пусть думают, что вы родились таким сразу. Резюме главы. Первое. Писательскому мастерству учились и в Древней Греции, и в дореволюционной России. Причем учились в группах, чтобы дело шло быстрее. Второе. Никто не думает, что музыкально одаренному человеку не стоит изучать историю музыки или законы гармонии. Как никто не думает, что человеку с художественным вкусом не нужны знания о перспективе или работе маслом, пастелью, углем. Люди считают, что с языком дело обстоит иначе только потому, что они пользуются им каждый день. Третье. Способности даются нам в зачатке, а не в расцвете. Четвертое. Развивать их выбор и ответственность человека. Пятое. Писатели любят создавать мифы. И миф о том, что они родились гениями – сказка, которую приятно рассказывать. Упражнение. Напишите список вещей в писательстве, которым вы хотели бы научиться. Например, такой. Писать стремительные диалоги, где каждая следующая реплика непредсказуема. Создавать неожиданные яркие метафоры, как у Брэдбери. Создавать динамические портреты людей двумя-тремя фразами. Писать сценарии, как у Эми Шерман-Паладина. Составлять заявки в издательство. Вы можете написать этот список в несколько подходов, добавляя то важное, что вспомните. Когда список будет готов, напишите напротив каждого пункта идеи, где вы могли бы этому научиться. Общедоступные лекции на YouTube, курсы, книги. Не думайте пока о цене этой учебы и о том, есть ли у вас время. Когда все будет готово, посмотрите, с чего бы вы могли начать уже сейчас. Возможно, от виртуозных диалогов вас отделяет всего несколько кликов, и книгу по этой теме вы можете заказать онлайн. Может быть, если вы выделите по 15 минут в день на просмотр видеолекций, через месяц вы здорово продвинетесь в создании образов. А онлайн-курс, на который вы давно засматривались, можно добавить в вишлист ко дню рождения.